Глава 28. Алина. 20 стеклянных пробирок аккуратно стояли в соответствующих деревянных подставках, разбросанные по всей лаборатории. В некоторые из них была добавлена вода в разных пропорциях, какие-то были контрольными образцами, а другие — на всякий случай. Пойманные утром крысы копались и перебирали лапками в своих клетках. Каждое животное сидело отдельно. Чистыми шприцами я ввела каждой крысе по одному контрольному образцу и по три разбавленных. Затем добавила ещё по одному концентрированному. Инъекции были сделаны как и положено, между лопатками животных. Всего было 15 крыс. Я быстро записала свои наблюдения и время инъекций. Позже я собиралась посмотреть результат опыта. А что если добавить меньше раствора Б и попробовать взять больший объём крови? спросил доктор Хейс. «Мы уже пробовали делать это, но мне не понравился результат. Хотя на самом деле мне кажется, что этот вариант тоже вряд ли принесёт желаемый эффект». Ответила я, наблюдая за тем, как половина кровяных клеток лопались под микроскопом. Последние несколько тестов не показали никаких достоверных результатов, кроме того, что кровь изменила свой состав. «Ты уже добавила катализатор?» спросил Виктор, склонившись над моим плечом. «Да, это 60-процентный раствор». Пробормотала я, передвигая микроскоп ближе и внимательно наблюдая за клетками. Один за другим в лабораторию начали заходить студенты, неся книги, оборудование и сумки. Верный признак того, что наше время вышло. «Как насчёт перерыва?» — предложил доктор Хейс. «Вы уже несколько часов тут сидите. Мне кажется, что мы вполне можем прерваться на некоторое время». «Думаю, вы правы». Я вздохнула, отодвинула микроскоп и закрыла блокнот. «Я хочу что-нибудь выпить». «В этом я могу тебе помочь», — доктор Хейс рассмеялся. «На следующий день мы с Яцеком сказали декану, что в лаборатории должно быть завелись грызуны, которые устроили в ней беспорядок и чуть не сожгли ее». Доктор Хейс рассмеялся, наливая себе еще бурбона. «Пожалуйста, скажите мне, что декан не поверил ни единому вашему слову». Виктор отпил несколько глотков из своего стакана. На самом деле очень легко поджечь что-либо. Я пожала плечами, потягивая жидкость медового цвета. Доктор Хейс угостил нас бурбоном, припрятанным в нижнем ящике стола. Я чувствовала себя очень уютно и непринужденно, сидя в его кабинете и разговаривая о всяких банальных вещах. Это напомнило мне о том времени, когда мой отец приглашал к нам домой своих знакомых, а я стояла и слушала все их бредни о работе. Много раз там присутствовал и сам доктор Хейс. Я очень скучала по той лёгкой атмосфере, по общению коллег, а не по глупой светской беседе. Если в первом случае я могла расслабиться и наслаждаться общением, то во втором я постоянно находилась в напряжении, что очень утомляло. Сидя с доктором Хейсом и Виктором, я ощущала тепло внутри, и причина этому была вовсе не спиртное. «Алина!» Виктор толкнул меня в плечо. Мы с ним сидели на стульях перед столом, за которым восседал доктор Хейс. М -м? Я посмотрела вниз на его руку, затем на его лицо. «Ты в порядке?» «Да, просто ностальгия. Иногда бывает, воспоминания нахлынут, и я в них теряюсь». Я допила свой стакан. «Извини, пожалуйста. Я иногда забываю, что его больше нет». Доктор Хейс виновато улыбнулся. «Иногда, когда происходит что-то важное, я первым делом думаю о том, чтобы написать об этом твоему отцу». И только потом вспоминаю о том, что не могу этого сделать. Через несколько месяцев после его смерти начала я. Я всё ещё готовила завтрак для двоих, пока до меня, наконец, не дошло, что я делала слишком большое количество для одной себя. «Он бы очень гордился тобой, Алина», — сказал доктор Хейс. «Я не уверена. Вы же знаете, что он был не особо щедрым на проявление чувств». Я рассмеялась, прежде чем почувствовала руку Виктора на своём плече. Он хотел приободрить меня. «Прости мою дерзость, но как он умер?» — спросил Виктор. Доктор Хейс напрягся и посмотрел в мою сторону. Я не понимала, почему все старались обойти стороной эту тему, словно я начинала реветь всякий раз, когда речь заходила о моём отце. «Несчастный случай в лаборатории?» — просто ответила я. Его ассистент был довольно неуклюжим. Отец умер от неосторожного обращения с химикатами. «Как жаль» особенно когда дело касается опытного химика». Виктор наклонил голову. «А полиция сказала, что это был за химикат?» «Не знаю, я не захотела читать заключение о вскрытии». «Ясно». Виктор мягко сжал моё плечо. «Что ж тогда, не забивай себе голову всякой ерундой. Тебе есть чем гордиться». Я пожала плечами и поставила свой стакан на стол, двумя пальцами подтолкнув его к доктору Хейсу. Он налил мне ещё виски, и мы все молча выпили. «Заразные мысли и возможные варианты», — пробормотала я, лениво подняла бокал, а затем пригубила бурбон, наслаждаясь жжением в горле. Мужчины последовали моему примеру. «Каким будет твой следующий шаг в эксперименте?» — спросил Виктор. «Ты уже долго работаешь, не покладая рук». «Не знаю. Я надеялась, что смогу найти ответы на свои вопросы в процессе работы». «Что бы ты ни решила, дай мне знать, если тебе понадобится больше времени». «Новый семестр начнётся уже через месяц», — сказал доктор Хейс. «Я знаю», — пробормотала я. Всё шло хорошо, пока не наступил конец недели. Запах гнили ударил мне в нос, как только я вошла в лабораторию Королевского колледжа. Я прекрасно знала, что это был за запах. Моих бедных крыс, пойманных накануне, постигла та же участь, что и всех предыдущих. То, что случилось в оранжерее, Повторялось уже в течение нескольких недель, пока я тестировала кровь на крысах. Неважно, какую я использовала формулу или дозировку, любой опыт всегда заканчивался одинаково. Моя рука потерла переднюю часть горла, вспоминая то жжение которое я пережила тогда на собственном опыте. Крысиные тушки были вздуты, а их глаза выглядели так, будто их накачали жидкостью до того, как до них добрались мухи. Всех испытуемых, получивших кровь, постигла одна и та же участь. Моё лицо исказилось, когда я бросила одну из тушек в мусорное ведро, одновременно зажав тряпкой рот и нос, тщетно пытаясь заглушить этот мерзкий запах. Одну клетку я очистила, осталось всего 14. Понаблюдав за одной из крыс повнимательнее, я поняла, что даже те крысы, которые не получили крови, были в таком же состоянии. Должно быть, происходило какое-то перекрёстное заражение. Сегодня весь день лаборатория была свободна. Хотя я и пыталась убедить себя в том, что время было потрачено с пользой, но это было не так. Я сидела в помещении и пялилась в стену, разглядывая образцы или игнорируя груду металлических инструментов, ожидающих своей очереди на помывку в раковине. Я даже не смогла закончить чистку оставшихся клеток из-за подавленного настроения. Я закрыла руками лицо. «Возьми себя в руки». Я прижала ладони к глазницам, ища хоть какое-то облегчение от мигрени, вызванное моим волнением. «Алина, у меня тут... О, боже!» Виктор ворвался в лабораторию, но, едва почувствовав запах, был вынужден прислониться к перилам смотрового балкона, чтобы удержаться на ногах. «Я знаю, я знаю!» — простонала я, вскидывая руки вверх. «Они все умерли! Я дала им всего лишь каплю, одну каплю!» «Это ужасно», — пробормотал он, спускаясь по ступенькам и подходя к клеткам, прикрывая рот носовым платком, который он достал из куртки. «Я ничего не понимаю. Основываясь на моих вычислениях смертельной дозы, от того, что дала им я, им должно было просто стать плохо. Я собиралась затем проверить на них всевозможные противоядие, чтобы узнать, выживут они после этого или нет. Я нахмурилась. Все это бессмысленно». «Я не знаю, чем тебе помочь». Он вздохнул. «Может, результат будет всегда одним и тем же, независимо от дозы?» «Я буду продолжать над этим работать. Пока больше никаких крыс». Я вздохнула, поднимая одну из клеток, чтобы рассмотреть поближе маленькое тельце. Что-то было не так. Я не знала, в чём ошибка, но ни один из моих выводов или расчётов не совпадал с результатами. Я сама всё просчитала, а потом даже попросила Виктора и доктора Хейса проверить правильность моих расчётов. Соответственно, всё должно было идти по плану. Так что же я упустила?»